46 Это было в январе 1944 года в Лондоне. Рядом с британским музеем было кафе, куда она ходила каждый день. Они столько времени провели здесь вместе, сидя рядом на этой банкетке или приплетая руки за тем столом. Он был такой красивый в своем сером костюме. Лора каждый день совершала паломничество к местам их любви. Заходила в рестораны, в театры, бродила там, где они гуляли. Иногда надевала те же платья, брала два билета в кино. И часами сидела в этом кафе, перечитывала стихи, которые он ей написал. Пусть проходит время, быть может, вместе с ним пройдет и скорбь. В этом году Лори исполнится 24, Станисласу 47, Толстяку 29, Кею 26, Аклоду 21. Два с половиной года назад они стали членами УСО. Они сильно изменились, и все изменилось. Лора была на третьем месяце беременности. Никто об этом не знал, под зимней одеждой ничего не заметно. Но скоро придется сказать. Первым, с кем она поделилась, был толстяк. Она отвела его в маленькое кафе у британского музея. Они долго, несколько часов пили чай, прежде чем она набралась духу и прошептала. «Толстяк, я беременна». Он вытаращил глаза. «Беременна? От кого?» Лора расхохоталась, она смеялась первый раз за последнее время. «Отпела», — толстяк просиял. «Вот это да! И какой срок? Три месяца». Он сосчитал в уме три месяца, значит, в том чертовом октябре. Они сделали ребенка, когда были в Париже. Он не знал, прекрасно это или очень грустно. «Толстяк, что мне делать?» — спросила Лора со слезами на глазах. «Я ношу сына покойника. Ты носишь сына героя, героя!» «Пэлл был лучшим из нас». Толстяк встал со стула, пересел на банкетку рядом с ней и крепко прижал ее к себе. «Надо тебе поговорить со Станом», — шепнул он. «Хватит с тебя заданий», — она кивнула. «Но у ребенка не будет отца. Мы все будем ему отцом. Кей, Стан, Клод. Я тоже буду ему отцом. Не настоящим, сама понимаешь. Но немножко тоже его отцом. Ведь я буду любить его как собственного сына». И Толстяк вдруг почувствовал невероятный прилив сил. Его сердце снова забилось. Да, он клялся защищать их, ее и ребенка, защищать их всегда. Они никогда не будут знать ни страха, ни нужды, ни ненависти, потому что он будет здесь, всегда. Он будет лелеять его, как никто, этого еще не родившегося сироту. Он отдаст за него все, даже свою жизнь, ведь у него, наверное, никогда не будет потомства». Отныне этот ребенок станет его мечтой, и толстяк, сидя на банкетке в кафе, еще крепче обнял Лору, чтобы она точно поняла все слова, какие он не решался произнести вслух».